с этой точки зрения логическим следствием теистического мышления должно быть отрицание всякой теологии всякого знания о боге. однако остается еще различие между таким радикальным не теологическим воззрением и нетеистической системой которую можно найти например в раннем буддизме или в даосизме. Во всех теистических системах, даже в мистических, обходящихся без теологии, предполагается реальное существование духовной сферы, которая выходит за пределы человека, придает значение и ценность его духовным силам и его страстному стремлению к спасению и внутреннему возрождению. Вне теистических системах не существует духовной сферы, лежащей вне человека или выходящей за его пределы. Мир любви, разума и справедливости реально существует лишь потому и постольку, поскольку человек способен развивать в себе эти силы. С этой точки зрения жизнь не имеет иного смысла, чем тот, который человек сам ей предает. Человек бесконечно одинок, если только он не помогает другому. Говоря о любви к Богу, я хочу подчеркнуть, что я сам не придерживаюсь теистической концепции, но для меня понятие Бога представляет собой исторически обусловленное понятие, в котором человек в данный исторический период выразил переживания своих наивысших возможностей, свое страстное стремление к истине и к единению». Но вместе с тем я считаю, что следствие строгого монотеизма и нетеистическая наивысшая забота о духовной реальности, хотя и различны, но не противоречат друг другу. Здесь мы, однако, сталкиваемся с другим измерением любви к Богу, которое необходимо обсудить, чтобы понять эту проблему во всей ее сложности. Я имею в виду фундаментальное различие религиозных установок на Востоке, Китай и Индия, и на Западе. Это различие можно выразить в логических терминах. Со времен Аристотеля западный мир следует логическим принципам его философии. Эта логика основана на законе тождества, который гласит, что «а» равно «а». Законе противоречия «а» не есть не «а». И законе исключенного третьего «возможно, только а» и не «а» третьего не дано. Следующее место у Аристотеля содержит очень ясное изложение его взглядов.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 Эта аксиома Аристотелевой логики настолько глубоко проникла в наш образ мыслей, что она воспринимается как совершенно естественное и очевидное, в то время как утверждение о том, что X равно и а, и не а, представляется бессмысленным разумеется в данном утверждении имеется в виду предмет x в данный момент времени а не x теперь и x некоторое время спустя и не какая то сторона x в противоположность другой его стороне. Аристотелевой логике противоположна так называемая парадоксальная логика в ней считается что а и не а не исключают друг друга как предикаты данного x. Парадоксальная логика преобладала в китайском и индийском мышлении. философии Гераклита, а потом под именем диалектики, стала философией Гегеля и Маркса. Основной принцип парадоксальной логики ясно выражен у Лао-цзы. «Великая прямота кажется не непрямой» — книга 14-я. И у Джуан-цзы — это также не я». Не я это также я. Эти формулировки парадоксальной логики положительные это так и не так. Другая формулировка отрицательная это не так ни не, не так. Формулировки первого типа мы находим в диасизме у Гераклита и позднее в гегелевской диалектике. Формулировки второго типа широко распространены в индийской философии. Хотя более подробная характеристика различий между логикой Аристотеля и парадоксальной логикой выходит за рамки этой книги, я все же приведу несколько примеров, чтобы сделать принцип различия более понятным. Наиболее раннее выражение парадоксальной логики в западной мысли мы видим в философии Гераклита. Он считает, что в основе всякого существования лежит борьба противоположностей. «Они не понимают», — говорит он как расходящееся само собой согласуется возвращающаяся к себе гармония как у лука и лиры или еще и снее в одну и ту же реку мы входим и не входим существуем и не существуем или одно и то же в нас живое и мертвое бодрствующее и спящее молодое и старое В философии Лао-Дзи эта же мысль выражена в более поэтической форме. Характерным примером даосистского мышления может служить следующее утверждение. «Тяжелое лежит в основании легкого». «Тишина господствует над движением». Или «Никто не вызывает Тао» но оно присутствует везде. Нам кажется, что оно ничего не делает, но на самом деле оно действует лучше всех. Или «Я говорю, что очень легко приобрести знания и делать благие дела. Между тем, никто на земле не знает этого и не делает благих дел». В даосизме, как и в индийском и сократовском мышлении, Наивысшая ступень, которой может достигнуть мысль, состоит в том, чтобы узнать, что мы ничего не знаем. Кто, зная много, держит себя как не знающий, тот нравственный муж; кто, не зная ничего, держит себя как знающий много, тот болен. Невозможность дать Богу имя лишь следствие этой философии. Наивысшую действительность, наивысшее единственное, невозможно отобразить в словах или в мыслях. Как говорит об этом Лао Цзы, «тао, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное тао». «Имя, которое должно быть действительным, не есть обыкновенное имя». Или иначе, предмет, на который мы смотрим и не видим, называется «бессветным». Звук, который слушаем и не слышим, беззвучным Предмет, который мы хватаем и не можем ухватить, мельчайшим Эти три предмета неисследимы Поэтому, когда они смешиваются между собой, то соединяются в одно Или еще одна формулировка той же мысли «Знающий много молчалив, а говорящий много не знает ничего» Философия брахманизма имеет своим предметом взаимоотношение между многообразием явлений и единством, брахманом. Но ни индийскую, ни китайскую парадоксальную философию не следует смешивать с дуалистической точкой зрения. Гармония, единства состоит в противоречивости той позиции, исходя из которой она построена. Брахманистское мышление изначально вращалось вокруг парадокса Одновременно существующих антагонистических начал И в то же время вокруг тождества явных сил и форм мира явлений Наивысшая сила во Вселенной, так же как и в человеке Выходит за пределы сферы понятий и сферы чувств Поэтому она не есть ни то, ни это Однако, как отмечает Циммер, между реальным и нереальным, в таком строго недуалистическом понимании нет антагонизма В своих поисках единства, стоящего за многообразием, брахманистские мыслители пришли к выводу, что воспринимаемые нами противоположности отражают не природу вещей, а природу воспринимающего разума Чтобы постичь истинную действительность, наша мысль должна выйти за пределы самой себя. Противоположность сама по себе есть категория человеческого мышления, а не элемент действительности. В Ригведе этот принцип выражен так «Я – это два начала – жизненная сила и жизненная материя, соединенные вместе». Последнее следствие той идеи, что мысль может воспринимать только в противоречиях, получило еще более решительное выражение в философии Веданты, которая утверждает, что мысль со всей ее способностью к тонкому развлечению есть лишь более туманный горизонт незнания. В действительности это самый неуловимый из всех обманов Майи. Заслуживает внимания отношения парадоксальной логики к понятию Бога. Поскольку Бог представляет наивысшую действительность и поскольку человеческий разум воспринимает действительность в противоречиях, о Боге нельзя сказать ничего положительного. В Веданте понятие о всеведущем и всемогущем Боге считается наивысшей формой незнания. Здесь прослеживается связь с безымянным Дао, с безымянным именем Бога, явившегося Моисею, с абсолютным ничто мейстера Экхарта. Человек может познать лишь отрицание и никогда не может познать наивысшую реальность Как говорит мейстер Экхарт, между тем человек не может знать, что есть Бог Даже несмотря на то, что он знает, что не есть Бог И разум, довольствуясь этим незнанием, взывает все же к наивысшему благу Для мейстера Экхарта божественное единство есть отрицание отрицаний, отказ от отказов. Все сотворенное содержит отрицание. Каждый отрицает, что он другой. Именно отсюда следует далее, что Бог становится для мейстера Экхарта абсолютным ничто. Так же, как для кабалы, наивысшая реальность становится энсов бесконечным единством. Я говорил о разнице между логикой Аристотеля и парадоксальной логикой, чтобы подвести читателя к пониманию существенного различия между двумя концепциями любви к Богу. Учители парадоксальной логики утверждают, что человек может воспринимать действительность лишь в противоречиях и никогда не может постичь мыслью наивысшую реальность и единство – самую сущность. Это приводит к тому, что человек не стремится как конечной цели найти ответ в мысли Мысль способна познать лишь то, что она не может найти окончательного ответа Мир мысли остается в тисках парадокса Единственный способ познать мир до конца не в мысли, а в действии, в переживании единства Таким образом, парадоксальная логика приводит к выводу, что любовь к Богу есть не познание Бога в мысли и не мысль о любви к Нему, но действие – переживание единства с Богом. В результате особое значение приобретает правильный образ жизни. Вся жизнь, всякий значительный или незначительный поступок посвящены познанию Бога, но познанию не в правильной мысли, а в правильном действии. Это ясно видно в восточных религиях. В брахманизме, так же как и в буддизме и в даосизме, конечной целью религии является не правильная вера, а правильное действие. То же самое подчеркивается и в иудейской религии. В иудейской традиции едва ли можно найти случаи раскола на почве веры. Единственным существенным исключением были разногласия между фарисеями и садукеями но их подоплекой был в сущности антагонизм двух противостоящих друг другу общественных классов. Главную роль в иудейской религии, особенно с начала нашей эры, играл правильный образ жизни – галлаха. Это слово означает, собственно, то же самое, что и «дао». В новое время тот же самый принцип нашел выражение в идеях Спинозы, Маркса и Фрейда. В философии Спинозы акцент смещается с правильной веры на правильный образ жизни. Маркс выразил тот же принцип в словах «философы лишь различным образом объясняют мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Парадоксальная логика Фрейда привела его к психоаналитическому лечению, то есть к постоянно углубляющемуся переживанию самого себя. С точки зрения парадоксальной логики важна не столько мысль, сколько действие. Из такой установки вытекают также некоторые другие следствия. Прежде всего, она ведет терпимости, которую мы находим в религиозном развитии Индии и Китая. Если правильная мысль не есть наивысшая истина и не ведет к спасению, то незачем бороться против тех, кто в своем мышлении пришел к другим формулировкам. Такая терпимость прекрасно отражена в истории о том, как несколько людей попросили в темноте описать слона. Один, ощупав хобот, сказал «это животное подобно трубе для воды». Другой, ощупав ухо, сказал «это животное подобно апохалу». Третий, ощупав ногу, сравнил животное с колонной. Во-вторых, парадоксальная точка зрения приводит к тому, что основное значение приобретает преобразование человека, а не развитие догмы с одной стороны и науки с другой. С индийской и китайской мистических точек зрения религиозный долг человека не в том, чтобы правильно мыслить, а в том, чтобы правильно поступать и или соединиться с единой сущностью в акте сосредоточенной медитации. Для основного направления западной мысли характерно обратное. Поскольку там надеялись найти наивысшую истину в правильном мышлении, именно мышлению придавалось основное значение. Хотя и правильно поступать тоже считалось важным В ходе развития религии такая установка привела к формированию догматов К бесконечным спорам по поводу их формулировок И к нетерпимости к неверующим и еретикам Это привело также к тому, что подчеркивалось значение веры в Бога Как основной цели религиозной установки Это, разумеется, не означает, что не существовало представления о том, что человек должен также правильно жить И, тем не менее, человек, который верил в Бога, даже если он не жил по его заветам Чувствовал себя выше того, кто жил по заветам Бога, но не верил в него Подчеркивание особой роли мышления влечет за собой еще одно следствие, исторически очень важное Идея о том, что можно найти истину в мысли, породила не только догму, но и науку. В научном мышлении правильная мысль – единственное, что имеет значение как в смысле интеллектуальной честности, так и в смысле применения научной мысли на практике, то есть в технике. Таким образом, парадоксальное мышление порождало терпимость и стремление к преобразованию себя установка аристотеля привела к догме и к науке к католической церкви и к открытию атомной энергии я уже говорил хотя и неявно какие следствия вытекают из различия между этими двумя системами взглядов в отношении проблемы любви к богу теперь будет достаточно краткого резюме В преобладающей на Западе религиозной системе любовь к Богу есть по существу то же самое, что вера в Бога, в его существование, в его справедливость, в его любовь. Любовь к Богу – это, по сути, умственное переживание. В восточных религиях и в мистицизме любовь к Богу есть напряженное переживание чувства единства, неразрывно связанное с выражением этой любви в каждый момент жизни. Эту цель отчетливее всего сформулировал мейстер Экхарт. Итак, если я притворяюсь в Боге и он делает меня единым с собой, тогда, поскольку я живу в Боге, между нами нет различий. Некоторые воображают, что они смогут увидеть Бога, смогут увидеть Бога, как будто Он стоит вон там, а не здесь. Но так не может быть. Бог и я – мы одно. Познавая Бога, я приближаю Его к себе. В любви к Богу я проникаю в Него. Теперь мы можем вернуться к параллелизму, существующему в одном важном отношении между любовью к родителям и любовью к Богу. Ребенок вначале привязан к матери как к основе всего сущего Он чувствует себя беспомощным и испытывает потребность в покровительственной материнской любви Впоследствии он находит новое средоточие своих привязанностей в отце Поскольку отец направляет его мысли и поступки и руководит ими В этот период ребенком движет потребность заслужить похвалу отца и избежать его недовольства В период полной зрелости он освобождается от личностей матери и отца Как покровительствующей и направляющей силы Он уже установил в самом себе материнское и отцовское начало Он стал сам для себя и отцом и матерью Он сам теперь и есть и отец и мать То же самое развитие мы можем наблюдать и предвидеть в ходе истории человечества, от первоначальной любви к Богу, как беспомощной привязанности к Богине Матери, через послушную привязанность к Богу Отцу, к состоянию зрелости, когда Бог перестал быть внешней силой когда человек сам проникается принципами любви и справедливости, когда он становится единым целым с Богом и, наконец, к тому моменту, когда человек говорит о Боге только в поэтическом, символическом смысле. Принимая все это во внимание, можно сделать вывод, что любовь к Богу неотделима от любви к родителям. Если человек не отошел от кровосмесительной привязанности к матери, к клану, нации Если он сохраняет в себе детскую зависимость от карающего и вознаграждающего отца Или какой-либо иной власти Он не способен развить в себе более зрелую любовь к Богу Его религия – это религия раннего периода развития Когда Бог воспринимался как покровительствующая мать Или карающий и вознаграждающий отец В современных религиях мы находим все стадии этого развития, от самой примитивной до наивысшей. Слово «бог» может означать как вождя племени, так и абсолютное ничто. Точно так же и каждый индивид, как показал Фрейд, сохраняет в себе в своем подсознании все стадии развития, начиная от беспомощного младенца. Вопрос в том, насколько он вырос. Несомненно одно. Природа его любви к Богу соответствует природе его любви к человеку. Сверх того, истинное качество его любви к Богу и к человеку часто остается в скрытом виде, в подсознании и рационализируется тем, что он более зрело думает о своей любви. Кроме того, любовь к человеку, входя непосредственно в отношение человека к его семье, определяется в конечном счете структурой общества, в котором он живет. Если общество построено на подчинении власти, будь то явная власть или анонимная власть рынка и общественного мнения, его понятие о Боге будет инфантильным, далеким от зрелого понятия, зачатки которого можно найти в истории монотеистических религий.